Барбикен и Николь, как всегда, делились научными сведениями, а Мишель угощал их своими неистащимыми фантазиями. Много толковали о самом снаряде и о его положении в пространстве и направлении пути, о возможных случайностях, о необходимых предосторожностях, которые следовало принять при падении на Луну.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 разлетелся бы на тысячу кусков. — Мало этого, — добавил Барбекен, — мы бы при этом заживо сгорели. «Сгорели — Сгорели? — удивился Мишель. — А жаль, что ничего подобного не случилось. Интересно было бы посмотреть. — Много бы ты увидел отозвался Барбикен. «Теперь известно, что тепло есть особый вид движения. Если ты нагреваешь воду, то есть э, сообщаешь ей теплоту, это значит, что ты приводишь в движение частицы воды». «Подумайте», — воскликнул Мишель. «Вот остроумная теория». И...